Глава 4. Зои. Это очень странный договор, произношу с опаской, прежде перечитав сам предмет договора и ответственность за его невыполнение или нарушение условий. Почему ты так решила? лениво интересуется дракон, глядя не на меня, а на пейзаж за окном. Облизываю губы и максимально вежливо и поясняет. Господин Ройс, этот договор несёт выгоду только одной стороне вам. Для меня же здесь сплошные минусы. И знаете, я подумала и решила, прежде чем подписывать что-либо, всё же хочу узнать задание. Предвосхищая ваши сомнения, даю слово, что не собираюсь никому рассказывать о предмете нашего разговора. Мужчина наконец удостаивает меня взгляда. На его лице появляется усмешка, опасная, наглая, ничего хорошего не обещающая. Нервно заглятываю, потому что смотреть в глаза дракону, да еще такому опасному, как Рональд Дройс, почти то же самое, что глядеть в дуло заряженного пистолета. Зоэре, ты смелая или глупая? говорит он, сцепляя пальцы в замок. Некоторое время молчит, наверное, размышляя. Ты нанесла мне оскорбление, начинает он. Это была случайность, перебивает дракона Так как не могу больше слышать об этом недоразумении. Меня поили, чтобы я не смогла пройти собеседование, чтобы произошло то, что произошло на ваших глазах, к сожалению, с вашим участием. Его губ касается тень недоброй улыбки. Он вдруг говорит: "Люди готовы совершать немыслимые гадкие поступки, чтобы добиться желаемого. Это прискорбный факт, с которым я сталкиваюсь. Все чаще и чаще. Мне не нравятся его слова, потому тихо произношу. Не все такие. Много людей есть, кто совершает хорошие дела. Не вешайте на всех один ярлык. Ты очевидно относишь себя к хорошим людям. Явно насмехается надо мной дракон. Сдергиваю подбородок и отвечаю. Я не делаю подлостей. Я иду по головам ради собственной выгоды у меня даже никогда подобных мыслей не возникало и да я отношу себя к хорошим людям он проводит ладонью по подбородку и произносит зои я тебя не знаю но я знаю людей их порочные желания их стремление к и бесконечным выгодам люди могут быть хорошими до тех пор пока им это выгодно но стоит поменять условия жизни сразу себя проявят их настоящая суть И она далека от идеала. Поэтому подытожив вышесказанное, заявляю, что твои слова для меня ничего не значат, только договор станет гарантией наших деловых отношений. Что это за странная логика? Я и сжимаю переносицу. Потом вновь смотрю на Рональда Ройса и спрашиваю его: "Почему вы так настаиваете на договоре, не озвучив задание?» Понятно, что вы попросите сделать нечто неприятное для меня. Но, господин Росс, я ведь на самом деле хороший человек, но никогда плохих поступков не совершала. Помимо этого, я действительно прекрасный специалист, и вашей корпорации я бы только пользу принесла. Нежели вы не простите мне то недоразумение от моих наглых слов? Его брови удивленно поднимаются. Он усмехается со словами: "Почему я должен тебя прощать?" Я снова теряюсь развожу руками произношу сомнением потому что вы это можете он пожимает одним плечом я вообще все, что угодно могу сделать а мне интересно почему я именно тебя должен простить тебя а не других сотрудников которые за своей невежественности и бестолковость точно как и ты, совершили нелепые поступки потому что запинаюсь я потому что это будет правильный поступок. Для меня не существует таких понятий, как правильные и неправильное. Это все одно. Морали, принципы тоже не про меня. Зоирей. Есть только цель, задачи и результат. Какой у вас печальный взгляд на жизнь. Вздыхаю я и понимаю, что в ловушке. Глаза дракона наполняются гневом. Лицо становится будто каменным. У тебя два варианта на выбор либо подписать договор, услышать задание и приступить к его выполнению, либо можешь сейчас встать и уйти отсюда навсегда. Смотрю на него широко раскрытыми глазами и произношу сдавленно: Вы же понимаете, что не оставляете мне выбора. Одно дело тратить возможность работать в корпорации драконов, и совсем другое оказаться в черном списке. Только если вы не станете вносить меня в честь, то я От чего же не стану. Он Явно наслаждается моей безысходностью. Я от своих слов никогда не отказываюсь. У меня задрожали пальцы. Горький ком появляется в горле, глаза щиплет, я сдерживаю слезы. Хорошо, выдыхаю сокрушенно. Беру красивую тонкую ручку и ставлю свою подпись, осознаю, что подписываю себе сто лет рабства, но выхода у меня нет. По крайней мере, в этот момент для меня не существует других вариантов. Пододвигаю два подписанных экземпляра главе корпорации и устало произношу: Теперь вы мне сообщите суть задания. Внутри меня разрастается пустота и титаническая усталость, будто из меня вытянули все соки, выпили все жизненные силы. Впрочем, разве это не так? Я ставит свою подпись и один договор протягивает мне говорит Твоё задание заключается в следующем Он убирает документ в шифрованный ящик своего стола и закрывает отпечатком своего пальца и продолжает Тебе нужно любым способом уговорить моего брата Киллиана Ройса поставить подпись в одном документе который я тебе дам Ты будешь идти и возвращаться в корпорацию совет директоров. Второй вариант предпочтительней. И повторюсь любым способом. Как ты это сделаешь, меня совершенно не волнует. От удивления я даже рот раскрываю. Вот уж чего не ожидала, так это подобного задания. Я даю тебе карт-бланш, Зои. Можешь спать с ним, шантажировать, посылать к нему наемников, соблазнять, на коленях его умолять, неважно все так, как сама посчитаешь нужным я гарантирую что любые твои действия не будут расцениваться как неуважение либо оскорбление дракона так что можешь не волноваться на этот счет. тебя никто не тронет он умолкает и явно ждет от меня какой-то реакции вы серьезно?» — произношу шепотом. а По твое похож на шутника вдруг рычит он на меня Его вздрагивают волны драконьей ярости. Втягиваю голову в плечи. "Что вы? Нет", выдавливаю из себя. "Просто ваш брат дракон". "Да что ты? Какая проницательность", произносит он сарказмом. Я говорю о том, что злить дракона опасно. Вряд ли ваш брат будет счастлив видеть меня и слушать меня. "Потому меня злить не опасно". "Нет. То есть да, встряхиваю головой, злясь на себя, и говорю нормально. Я хочу сказать, с чего вы вообще взяли, что ваш брат будет слушать меня, Почему вы сами не попросите его вернуться? Но ведь ваш брат ваша семья. А вот это уже не твоего ума дело, говорит он, поправляя зажим на галстуке. Просто успешно выполни задание, и ты станешь свободна. Ты еще окажешься на должности специалиста в Старс Корпс, хорошей зарплатой, лучшим жильём в городе личным автомобилем. Срок указан в договоре, ты его видела. Три месяца и ни дня больше. Мне захотелось закричать, наброситься на этого мужчину, выцарапать драконой его змеиные глаза, откусить ему его идеальный нос, расцарапать ему лицо. Но я продолжаю сидеть, словно статуя глядеть на Рональда ройса взглядом полным отчаяния и еще», — добавляет он, окидывает меня красноречивым взглядом, взмахивает рукой, указывая на меня: "Приведи себя в порядок. У тебя ничего не выйдет, если явишься к Килу в подобном жалко беспомощном виде". А лицо вспыхивает, чувствуя, как у меня даже уши горят. "Конечно", произношу я. «Послезавтра ровно в семь утра". За тобой придут мои драконы и передадут документы для Килиана, а для тебя деньги на расходы и адрес, по которому ты незамедлительно отправишься. Будь готова к этому времени. Киваю, сейчас отчетливо понимаю, что чувствует несчастный зверек, загнанный в ловушку хищника. Засема совершенно невозмутимо нажимает на кнопку под столом и говорит мне: «Можешь идти, отсюда тебя доставят" обратно в гостиницу. Двери позади меня распахиваются, и в кабинет дракона входят те же самые мужчины. Я поднимаюсь, сворачиваю трубочкой свой договор и не говорю дракону слов прощания, хотя обязана согласно их правилам в задницу все правила. Я лепёшкой расшибусь, но выполню это чёртово задание. Хоть за шкирку, хоть за хвост, понадобится и за яйца притащу в корпорацию этого дракона. Потом глядя в глаза Рональду Ройсу, пошлю его самого весь Старскорб по известному адресу, развернусь и уйду. Ушлоча устроюсь работать на звёздный флот, к своим людям. А вот это вот всё это была глупая мечта идиотки. Драконы, отстой. Зои. Дракон выводит меня на парковку, и я впервые смотрю на город и Келс с высоты птичьего полёта. А кабинет главы корпорации находится гораздо выше, а тот вид, наверное, ещё более потрясающий. Направляемся к автомобилю, на котором меня сюда доставили. Никого вокруг больше нет, как вдруг на парковку на бешеной скорости влетает и резко разворачиваясь, паркуется чёрный автомобиль последней модели. Из здания выбегает служащий и подходит к авто, открывая дверцу со стороны водителя. Из автомобиля выходит женщина и кева, женщина-дракон. Она одета в серебристо-стильный комбинезон, поверх накинут жилет из альтернативного меха цвета золота. Длинные стройные ноги приковывают взгляд. Походка от бедра на высоких каблуках современных батильонов завораживает. Ее волосы цвета вороного крыла, собраны в высокий хвост. Волосок к волоску даже порывы ветра не могут нарушить ее идеальный образ. В ней безошибочно угадывается важная персона. Благодаря потрясающим волосам и эффектной одежде издалека эту женщину можно было бы принять за кинозвезду. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что она невозможна идеально для человека, а когда видны ее глаза с змеиным зрачком, не остается сомнений, что перед тобой женщина-дракон. Меня на миг охватывает зависть, но не от внешности женщины А красотка. Красота явления явление относительное и временная. Просто я давно мечтаю о такой же умной и красивой обуви, как у нее. Стильные батильоны, сапожки или туфли-лодочки с вентилятором и воздухоотводящим каналом для охлаждения, микромоторами для массажа, стелькой с подогревом, но самое потрясающее они меняют цвет под созданный образ в целом. А ещё в них невозможно подвернуть ногу, подошва выполнена из новейшего материала, который ни на какой вообще поверхности не скользит. Хотя чего я расстраиваюсь? Дракон же сказал, что выдаст мне средства на расходы, вот и приобрету себе две-три пары этой шикарной обуви. Будет как лечебный бальзам для моей расстроенной нервной системы. Красотка меня замечает, окидывает меня удивленным взглядом изящно взмахивает рукой, заставляя моих конвоиров остановиться и подходит к нам. Переминаюсь с ноги на ногу, отжимаю пальцы на ногах, так как вообще-то холодно тут. Еще и дрожу, как осенний лист на ветру. Опускаю взгляд и стараюсь выглядеть незаметно. Ага, в гостиничном халате, растрёпанный Босаев в сопровождении трех драконов да еще на их личной парковке я очень незаметно Кто это такая? мелодичным голосом спрашивает красавица у седого дракона. «Госпожа Нейл, девушку пожелал видеть господин Ройс. Его приказу мы сюда доставили, и по его же приказу отвозим обратно, отчитывается дракон. Кассандра Нелл, ну, конечно. Вот кто эта женщина. Она входит в совет директоров Starscorp. Еще в ее видении находится Все новшества для космического кораблестроения. Ко всему прочему, ходит слух, что она суперклассный пилот и водитель. Судя по её манере парковаться, слухи не врут. Если коротко, она крутая тётка, точнее, драконица. Женщина внимательно осматривает меня, но не комментирует мой внешний вид, лишь спрашивает: "Твоё имя, девочка?" Ф, "Девочка?" Хотя, если ей очень много лет, то я для неё вообще младенец. Зои Рей, представляюсь я. Зачем ты понадобилась Рональду Ройсу? Зои?» Прищурив глаза с вертикальным зрачком, интересуется Кассандра. Мысленно строя ей рожа, сама невозмутимо отвечаю. По личной просьбе Рональда Ройса, я ни с кем не имею права обсуждать эту тему. Пусть сам дракон с ней объясняется. Рёша засунула договор в широкий рукав халата, а то дама потребовала бы его, и все бы. узнала. Это, она и так все узнает. Но пусть не от меня. Драконица на мои ответы бровью не повела. Лишь делает изящный взмах рукой, мол, все, разговор окончен, резко разворачивается, отчего шелка и волос плащом взметается за ее спиной, походкой хищницы направляется в здание корпорации. Меня наконец сажают в автомобиль, где сухо, тепло, и можно чуточку расслабиться, а то замёрзну ложу. Драконы доставляют меня точнёхонько до входной двери, даже выйти помогают ещё что хлеще, провожают до самого номера, под подмегивая удивлёнными взглядами работников гостиницы и постояльцев. Когда оказываюсь внутри номера совершенно одна, я прислоняюсь спиной к двери, шумно выдыхаю, сползаю по двери на пол, зажимая голову между колен, и считаю до 100, желая скорее успокоиться. Меня начинает мелко трясти. Это откат от пережитого шок. Встаю с рукава чёрта в договор и резко бросаю его рядом с собой. Сижу так некоторое время и откровенно туплю. В голове настоящий хаос, в душе буря. Я хоть и сижу молча, на самом деле, мне хочется топать ногами, и орать, выплеснуть наружу все свое отчаяние и злость. В итоге, когда мне надоедает подпирать с собой двери, встаю и направляюсь в ванную. Снова тщательно моюсь будто с водой смою и взятое на себя обязательства ах, оно само не смоется. Потом хорошо просушиваю тело и волосы. Затем заплетаю волосы в красивую объёмную косу, перекидываю её на плечо. Накладываю на лицо лёгкий макияж. Одеваюсь в нормальную одежду: джинсы и футболку. На ноги мягкие лоферы. Жель с собой у меня нет духов, а то вылила бы на себя. Флакончик чего-нибудь приторно сладкого. Беру куртку, сумочку и охажиз номера. Хочу посидеть в баре и немного развеяться. Вот если останусь и дальше одна в номере, рехнусь. Вы там уже хорошенько подумаю, как же умудрилась докатиться до жизни такой непростой. Охажусь гостинице, ловлю на себе пристальные взгляды партии администраторов, некоторых посетителей, но никто не задает вопросов, что уже хорошо. Хоть мы не в городе Драконов меня бы уже атаковали вопросами и требованиями объяснить, что же произошло. Направляюсь в один бар, который приметила через дорогу от гостиницы. Захожу и позволяю администратору считать ID с моей руки. Потом отдаю куртку, получаю номерок и вхожу в зал. И тут же с огромным неудовольствием замечаю, как за одним из столиков сидит компания во главе с моей бывшей подругой Сарой. Настроение, что было на нуле, веселым колобком скатывается на самое дно. Только намереваюсь уйти отсюда, уже хочу развернуться, как вдруг эта подлюка меня замечает и издает чуть ли не победный клеченьдеется. Зои, Зоерай, подруга, иди сюда. Я тебя везде обыскалась. «Черт!» Она резко вскакивает с места и подходит ко мне. Смотрю на уже немного под шофе. Ты не отвечаешь на мои звонки, почему? Спрашивает она с таким невинным удивлением, будто ничего не произошло. Смотрю в её лицо, в ее глаза, пытаясь увидеть хотя бы тень раскаяния и сожаления, но нет. Она ведет себя так, будто ничего не произошло. Потому что с некоторых пор ты в моём личном черном списке, Сара, сообщая ей новость с крокодильей улыбкой. "Как это?", удивляется она совершенно искренне. "Почему, Зои? Ты что, обиделась на меня?" Потому что я прошла собеседование? А ты нет? Я начинаю смеяться. Мой смех был резкий, хлёсткий, Сара даже отшатывается. Но никогда меня такой рассерженной не видела, да я сама себя не узнаю. Обрываю свой смех, и произношу, глядя ей в лицо. Я и не проходила собеседование, если ты помнишь. Меня просто вышвырнули из здания. И я не обиделась, Сара. Я разочаровалась. И думала, что моя близкая подруга кажется, и давить змеёй. Ты ведь меня подставила. Ты опаивала меня. Почему? Ты испугалась, что тебя не возьмут. Признайся, ну. Она бледнеет, потом её лицо покрывается красными пятнами негодования. Раздувая гневно ноздри, она произносит: "Дура. Я тебя не подставляла и не опаивала. Не вини меня в том, что ты просто оказалась неудачницей. И почему я не дракон? Откусила бы сейчас ей голову". И дело с концом.